Глава 39. Провокативный разговор. Ты дала мне слово, Катерина, и не сдержала его. Из трубки хлынул недовольный голос деда. Что с часами? Они были неактивны без малого 4 часа. Разрядились? Негромко отозвалась я. Быть такого не может. Это экспериментальная модель. Доказано, что она держит зарядку неделю и способна подзаряжаться от мобильного в автономном режиме. «Я не знаю, что с ними стряслось», — туманно ответила я. «Возможно, промерзли, пока гуляла». «Невозможно», — отбросила мою версию трубка. «Они выдерживают температуру до минус сорока и рекомендованы для использования во всех регионах страны, за исключением севера. Это проверенный факт, если только испытали сильный удар. Но ты же не била по ним?» Нет, конечно, с чего вдруг? Я ж дала тебе слово, беречь их, как зенницу ока. Я всё же склонен предположить удар. Что ты ты модришь, девочка? Не унималась трубка и распредилась. Рассказывай, я ведь всё равно узнаю. Я на секунду прикрыла глаза. А потом поймала успокаивающий взгляд Орлова и улыбнулась. Он сидел в своём кожаном кресле и безосеннчо прослушивал наш с дедом разговор. И надо сказать, слушал с большим интересом. В двери негромко постучали. Кирилл Андреевич пошёл и молча открыл дверь. В апартаменты въехала Сележка с ужином. На двоих. "Что там у тебя?" потребовала ответа трубка. "Ужин. Почему в номер? Приболела?" Конечно, нет. Просто персонал здесь настолько любезен, что с удовольствием доставляет ужин прямо в номер. То есть ужин в номере не более чем твоя прихоть? Верно, не более чем. Я аккуратно подбирала слова, зная его слабость к светскому стилю ведения беседы. Ну хорошо, принимается, начал оттаивать дед. Чем сегодня занималась? После того, как ты утром позвонила, мы с Машей позавтракали, посекретничали о нашем, о девичьем. Затем пообедали в замечательном местном ресторане и отправились на послеобеденный променад. Шавку надевала, ну, конечно, и шарф с перчатками тоже. Умнится, чем занимались на прогулке, да много чем, всего сразу и не припомнишь. Например, катались с горки на санях. Осторожно ступила я на зыбку и почву. Стоцкая о ледянках упоминала. «Так и есть. А говоришь, на санях?» — проворчал дед. «Ну, они там тоже были, дедуль. Почему телефон с собой не взяла? Я же просел быть на связи. Почему мне должны отвечать посторонние люди? Прости, забыла в номере». Мне воперёк горло твоя необязательность, Катерина, снова полились натации. Я вздохнула и по привычке дала ему выговориться. Уже много раз ставил тебя в известность о моём отношении к этому, и снова те же грабли. Прости, знаешь, я такие кадры сегодня сотворила. Что стоящего можно обнаружить в той глуши, кроме видов природы? Однако твой куратор мне сообщил, что их у тебя и без того предостаточно, и просил подыскать что-нибудь необычное, цепляющее. Так вот я и нашла. Что? Пузыри? Какие ещё пузыри, девочка? Я же просил тебя со всей серьёзностью подойти к коллекции, которую собираешься представить на выставке. Так я и подошла, нашла нестандартное решение, удивить всех. Как ты и учил. Это обычные мыльные пузыри, но в то же время они совершенно необычны. Тут такой француз ловкий отыскался, просто уником. Какой ещё француз? Очень обходительный. Он эти пузыри через трубку выдувал. Этот трубка такая крупная, очень похожа на твой монштюк, только больше по размеру. Еле мне в рот поместилась. Не понял? Так я же сама попробовала это чудо с пузырями сотворить, а француз оказался столь любезен, что позволил. Я была так восхищена тем, насколько красиво они у него получаются, что просто не смогла устоять перед соблазном. Ты хочешь сказать, что брала в рот неизвестно что? грозно взревела трубка. И это будущий врач, как это называется? А я отвечу. Это тотальная безответственность по отношению к своему здоровью, Катерина. Яселась и взглянула на Орлова. Тот продолжал сидеть в кресле и, прикрыв губу кулаком, старательно делал серьёзный вид, но, если судить по глазам, то явно прятал за кулаком улыбку, а может и с последних сил даже сдерживал смех. Катерина. Да, дедуль, откликнулся я. и продолжила не волнуйся пожалуйста в империале всё стерильно включая и это самое неизвестно что для выдувания пузырей не дерзи девочка ну ты что как я могу дедуль я же просто объясняю тут как в операционной представляешь а наведь здесь тоже имеется а туда-то тебя как занесло да я просто со стороны увидела дед со стороны. Ну да, просто проходила мимо и увидела. Что-то с трудом верится. Рассказывай. Так я же уже рассказывай, дедуль. Делюсь всем, что так важно для выставки, а ты перебиваешь меня всякими там операционными и этими неизвестно что. Ладно, что там у тебя с пузырями? Эти пузыри получаются такими просто огромными, как воздушные шарики, которые ты на мой день рождения каждый раз в комнату запускаешь, а они потом к потолку липнут. Помнишь? Помню. Вот эти пузыри так же липли, но только не к потолку, а к большому такому чёрному столу. И на контрасте с его чёрной поверхностью эти огромные переливающиеся на солнце шары Выглядели совершенно невероятно. Настоящее произведение искусства. Это сколько же усилий надо приложить, чтобы такой шар выдуть, Катя? Это же какая нагрузка на лёгкие при морозе в минус -20. Да тут все плее, дедуль. Тем более через мундштук выдувает столько маленькие, а большие выдувает сам агрегат. Он чем-то похож на кальян. Насаживаешь на него мундштук и аккуратно подаёшь воздух. Там такой маленький экранник сбоку и трубочка. — А где это тебе с кальяном довелось познакомиться? — недовольно спросил дед. Я снова умолкла и взглянула на молчаливого свидетеля нашего с дедушкой разговора. Орлов больше не прятал улыбки за кулаком. Он теперь смотрел на меня вопрошающе, словно поддерживая вопрос деда. Вздохнув, я объяснила им обоим. — В общежитии. В комнате у соседей он есть. Но они редко им пользуются, дедуль. — Да ясно, понятно, что редко. Вздохнув, проворчал он и добавил. — Он же там наверняка для красоты и стоит, верно? — Ну, не то чтобы совсем для красоты. — Сама, чтоб не-не, — прервал он меня. — Да ты что? Конечно, нет. И в мыслях не было. — Вот пусть и в дальнейшем не будет. — Хорошо. Но вот ты опять меня сбил. Я же не до рассказа. Ну, что там ещё? А знаешь, как быстро эти пузыри промерзают? За секунды. Пенка на морозе моментально схватывается и образуется фигурная корочка, представляешь? И всё же промерзают они неравномерно. Поэтому, если вглядеться в замёрзшую часть, то можно увидеть забавные фигурки прямо на поверхности, представляешь? Ну, то есть на самой промёрзшей корочке. Но не только. Воздух внутри пузыря тоже моментально схватывается и превращается эм, в туманную мистерию, сквозь которую, при желании, тоже можно что-нибудь да разглядеть. Неясные тени, контуры. В общем, разглядеть всё на что фантазии хватит. Чёрно-белая композиция? Нет, в том-то и дело, что она цветная получилась. Эти же мыльные пузыри шары были разноцветными. Увидишь, закачаешься. Следи за речью, девочка, избегай сленга своей подруги. Прости, я постараюсь. Ну вот и ладненько. Я правда ещё не распечатала фото для выставки, но на экране ноута композиция выглядит просто захватывающе. На мой взгляд. Но тебе, конечно, надо взглянуть. Мне не терпится узнать твоё мнение. Узнаешь. В трубке установилась тишина. У меня появилась возможность взглянуть на Кирилл Андрееча. Он вертел между пальцами отвёрточку, с помощью которой недавно починил мои часы, и смотрел на меня. как на ребус, смотрел и опять о чем-то раздумывал. — О чем задумался, дедушка? — обратилась я в трубку. — У тебя точно все в порядке, девочка. — Да. А что тебя насторожило? — Твой тон. — А что с ним не так? — Он извиняющийся, словно ты что-то натворила и пытаешься скрыть, заговаривая мне зубы. — Ну что ты? — Но я ведь все равно узнаю, верно? — Я не знаю. — Без сомнений, — ответила я и зевнула. — Ладно, ужинай и отдыхай. Завтра утром позвоню, обговорив время твоего возвращения в город. — А чего обговаривать, дед? — Николая за тобой пришлю. Утром уточню, во сколько ему лучше подъехать. — Зачем беспокоить дяде Колю? Нас же Саша в город привезет. — Белов с утра будет вызван на службу. У него намечается командировка. — Командировка? — Да. Всё, спокойной ночи. И будь уже на связи. Буду. Я отложила телефон и взглянула на обеденный стол, который въехал в номер при помощи уже знакомого официанта и калюсиков, приделанных к книжкам. Он был гораздо больше того, который тот же официант предоставил мне ранее. На стол выдрузили внушительные по размеру блюда, которые были покрыты металлическими крышками им под стать. Кирилл Андреевич сделал мне приглашающий жест к столу. Я поднялась с постели и села во второе, такое же, как у него кресло. И когда его успели принести? Как только официант вышел, с моего блюда сняли кавер, и взору предстали две крупные палочки люля-кебаб в окружении ломтиков картофеля, И запечённых овощей, маминого любимого блюда, вырвалось у меня. Мой седорапезник мальчики внул. Итак, предлагая сыграть в игру, похвастав напомнил он. Вилка подцепила со своего блюда весомый кусок стейка, э, весьма сложной прожарки, и отправила его в рот. Что-то подобное я сегодня уже слышала от Новиковой, поэтому на приглась и с опаской гляделась в лицо напротив. игру другого рода, уточнил Орлов. К забавам из арсенала вашего жениха я сейчас не готов. А какой у него арсенал? Вам ведь нея. А если нет, оставим эту тему, она мне не интересна. Вас травмируют слова и игра. Хорошо, предлагаю провести викторину. Викторину? Да, сыграем вопрос-ответ. Заключим паретитное соглашение. Будем задавать вопросы по очереди. Ответ на вопрос считается обязательным, даже если вопрос покажется неудобным. Согласны? Загадочно и рискованно, на мой взгляд. Он не стал это оспаривать. То ли был слишком голоден и не захотел тратить время на пререкания, то ли просто решил сыграть в учтивость. Но потому, с каким аппетитом он заглатывал содержимое своей тарелки, я заподозрила, что скорее первое. Вы, как мой несостоявшийся жених, на слове несостоявшийся Орлов едва заметно кивнул, будто поставил для себя галочку, и взглянул на меня вопросительно. Он в последнее время только загадками и говорит, ответа не последовало. "Думаю, если вопрос неудобен, осторожно предложила я, то каждому из нас нужно предоставить возможность задать другой". "Нет,